Преамбула к диалогу номер два. Наша принципиальная ошибка состояла в том, что мы не объясняли людям смысл проводимых нами реформ. Об этом в своих интервью говорили мне и Анатолий Борисович Чубайс, и Андрей Алексеевич Нечаев, первый министр экономики Новороссийского правительства, и Герман Оскарович Греф, и Дмитрий Борисович Прохоров, по сути, основатели нашей новейшей российской государственности. Где-то я читал, что Егор Тимурович Гайдар даже ходил к Борису Николаевичу Ельцину с предложением создать соответствующий орган при правительстве России. Орган, который бы объяснял людям меры, принимаемые руководством страны в острой фазе перехода от СССР к РФ. Но добро у начальника Егор Тимурович так и не получил. Якобы пригрезилась российскому президенту в этом гипотетическом органе правительства ЦКшная пропаганда. Мы не объясняли. Я слушал это признательное раскаяние, внутренне соглашался, надо было объяснить, конечно, но одновременно сомневался и пытался понять, а могли ли, могли ли они тогда объяснить этот смысл людям, которые 70 лет жили в социалистической реальности, Да и понимали ли они сами тогда и до конца, что это были за реформы? Что происходило в тот момент со страной, когда была объявлена демократия, свобода слова, либерализация цен, приватизация? И положительного ответа на этот вопрос у меня нет до сих пор. Мне кажется, что не могли, хотя им сейчас кажется, что это было возможно. Теоретически. Но можно ли объяснить слово... Создать в голове слушающего концепт, если он никогда прежде не имел дела с соответствующим явлением. Как объяснить слепому, что такое зеленый? Как объяснить малолетнему ребенку, что такое брак? Как объяснить женщине, что такое мужская дружба? Как, наконец, объяснить гибифрению, не показывая классического гибифреника? Научить слова можно и попугая. Но вот внутреннее содержание слов на пальцах не передается. Для этого необходимо как минимум столкнуться с явлением, и не как с КАМАЗом на встречке, а в рамках системного педагогического процесса. Даже дискурс в классическом его понимании можно выучить и бегать с ним по баррикадам. У меня, помнится, был такой опыт. Отношение высказывания транслируется и перенимается легко. А вот поймать реальность за хвост, тот самый концепт, Уяснить ее в себе и для себя — это другое. Хитрое дело.